Глава 12. Рудник. Часть вторая. Два часа я неподвижно сидел и ждал, пока рабочие не прервутся на обед. И когда из туннелей появились уставшие, чумазые люди в грязных одеждах, я мысленно выдохнул, пока все шло по плану. Охотники за головами не рискуют вторгаться во владение чукчей, а те, в свою очередь, если и ищут меня, то точно не на территории своего же рудника. Я молча смотрел, как рабочие организованно подходили к пункту выдачи еды, забирали свои порции, а затем разбредались по пещере, опускались на пол и тихо ели. Некоторые собирались в небольшие группки, но в основном люди держались по одному. Старики, женщины, дети и инвалиды. Вот кто в основном сидел в этом зале отдыха. Оно и понятно, это верхний слой рудника, где Алтана осталось мало. Чем ниже, тем сложнее работа, и там уже свои пещеры для отдыха и трапезы. К сожалению, форменная одежда была серой и без знаков отличия, а на лицо рабочие все были похожи, с характерными азиатскими чертами и выделить среди них тунгусов я не мог. Разве что язык узнаю, если подойду поближе, но это слишком рискованно. Время обеда заканчивалось, а я так и не определился с дальнейшими действиями. Когда первые рабочие отложили пустые тарелки, я решился. Стянул одежду, заморал ее в земле и пополз к ближайшему рабочему старику. Детей и женщин я решил не трогать. Узор скрытности маскировал меня, сливая тело по цвету с землей. Он же блокировал мои запах и дыхание, а способности к скрытному передвижению, которые я очень неплохо развил, помогли мне превратиться в невидимку. Мэн! шепнул я рядом с рабочим. Тот не отреагировал. Я пополз дальше. Таким нехитрым методом я пытался вызвать реакцию у тунгуса. Мне повезло на шестом рабочем, старике с очень грубыми руками. Когда я шепнул заветное слово, он резко заозирался, что-то забормотал, и я узнал некоторые слова, услышанные мною в поселении тунгусов. Я выдохнул и поспешил обратно в свое временное убежище, когда один из охотников вдруг что-то крикнул. Рабочие сразу же начали неохотно вставать. Время обеда закончилось. Мне удалось без проблем вернуться в туннель. Я не сводил взгляда со старика и запомнил темный провал, в котором он исчез. Алиса же зафиксировала ритм его сердцебиения. «Нам не составит труда его найти». Когда все рабочие ушли, пещера погрузилась в тишину, и только тихие переговоры охотников ее разрушали. За то время, что я тут сидел, у меня была возможность понаблюдать за патрулями и примерно понять их очередность. «Сейчас лучшее время для выхода», — подсказала Алиса через пятнадцать минут после окончания обеда. Я тихо выбрался из своего туннеля и пошел вдоль стены, сливаясь с ее темной поверхностью. Если бы я мог внешне сойти за аборигена из восточных племен, то попробовал бы после обеда смешаться с толпой и последовать за стариком. Но, к сожалению, меня сразу бы вычислили, поэтому приходится рисковать. Один неверный шаг и меня заметят. Тоннель, в который зашел старик, находился правее от того места, где я прятался. Я почти подошел к нему, когда услышал в соседнем коридоре крики и ругань. Я замер, не решаясь двинуться дальше, и прислушался. Один мужской голос и один женский. Я заглянул внутрь и увидел, как мужик в форме патрульного прижимает к стене женщину и что-то яростно шепчет ей в лицо а та пытается вырваться и плачет. Я медленно выдохнул и шагнул дальше. Под моей ногой что-то хрустнуло, охранник резко замер. «Ло Чокана!» — прикрикнул охотник, отпихнул женщину на пол и пошел на выход. Он пока не заметил меня, а я боялся шевельнуться и выдать себя. Что делать? Охотник замедлился и пригляделся к тому месту, где я стоял. Ждать больше нельзя. Я молниеносным рывком сократил расстояние между нами и прижал ладонь к рту Чукчи, который только и успел, что удивленно, ойкнуть. Я зашел охотнику за спину и резким рывком сломал ему шею. На все ушла буквально секунда. Не зря я так много времени уделял ближнему бою на Острове Свободы, тренируясь с Катей. Да и спарринги с Лизой и Лулу значительно улучшили мою технику боя. Я потащил труп вглубь туннеля. Рабочая проводила меня затравленным взглядом и к моему облегчению не стала кричать и звать на помощь. Уходить слишком глубоко я не стал. Могу встретить людей поэтому быстро выкопал небольшое углубление у стены тоннеля, запихнул труп туда и присыпал его землей. Поглощать Чукчу я не рискнул. Восточные племена пользуются Ян-чакрой и могут быть к ней чувствительны. Я подошел к женщине, которая сидела на том же месте. Она испуганно посмотрела на меня с мольбой в глазах. Я наклонился и ударил ее, вырубая. Надеюсь, она додумается сказать, что ничего не видела, когда ее найдут. Рабочие могли заметить, как охотник вывел ее, поэтому вопросы к ней определенно возникнут. Я быстрым шагом направился на выход из туннеля. Времени у меня все меньше, нужно спешить. Затеряться на нижних слоях рудника будет легче. «Может, отказаться от плана?» — предложила Алиса. Это стало слишком опасно. С нынешними силами я долго не проживу. Тем более сейчас, когда узоры работают через раз, мысленно ответил я, твердо уверенный в своем решении. Мне нужно стать трибусом, другого пути нет. Если откажусь от плана, то кто знает, когда подвернется удобный случай. Мне тоже хочется, чтобы ты поскорее прорвался, не сдавалась Алиса. Я тоже развиваюсь, когда ты новую грань рисуешь. Но вспомни, как ты Деусом стал. Ты рисовал грань шесть часов, а потом двое суток отходил от болевого шока и отсыпался. Уверена, что прорыв к трибусу не менее болезненный. Если не тут, то где? Следующий шанс может появиться, если отец найдет меня или если я вернусь в империю русов, «Я окажусь под защитой Наты и Михаила. И это все при условии, что я вообще выживу, во что я не верю». «Как знаешь», — вздохнула Алиса. «Пока мы с нею говорили, я добрался до нужного туннеля и сейчас быстрым шагом шел по нему. По пути встречались ответвления, но я никуда не сворачивал. Сперва надо найти старика». Залежи Алтана выглядели странно. Где-то глубоко под землей было плотное скопление металла, которое называли ядром, и от него вверх к поверхности поднималось множество щупалец. Именно по этим щупальцам и прокладывались тоннели, которые со временем углублялись к ядру. Не уверен, что делают с рудником, когда полностью его вырабатывают. В воспоминаниях Чукчи об этом почти ничего не было, но вроде бы через несколько сотен лет Алтан снова появлялся в пустых шахтах. «Не знаю, как это возможно и почему подобные залежи образуются только на территории восточных племен, определенно это как-то связано с местным чакрофоном». «Нашла!» — вдруг заговорила Алиса. «Вернись назад!» «Надо свернуть в один из правых проходов. Старик там». Я выдохнул с облегчением и сделал, как она сказала. Старик работал в одиночку в почти заброшенном туннеле. Сперва он копал киркой, после чего руками просеивал землю. Когда находил кусочек нужного камня, кидал его в специальную корзину. Землю лопатой перекладывал в старую деревянную тачку а когда та наполнялась, высыпал грунт в небольшую пещеру рядом. Я некоторое время стоял и наблюдал за ним, не показываясь. Старик работал добросовестно и не отлынивал. Странно. Когда я уже решил показаться, на краю зрения что-то шевельнулось. Змея, которая шустро поползла на выход. У меня все внутри похолодело. Ниру тоже патрулируют тоннели и даже следят за рабочими. Труп найдут быстрее, чем я рассчитывал. Змея исчезла в туннеле, и старик, вытерев лоб ладонью, сел на пол и повернул голову в мою сторону. Его блеклые глаза смотрели прямо туда, где я стоял. «Юде!» — хрипло прокаркал он. Я сглотнул и подошел к нему. Узор скрытности я не деактивировал. Он скрывает мой запах от змей, но старик каким-то образом смотрел сквозь него. «Вы понимаете меня?» — тихо спросил я. «Рус?» — задумчиво пробормотал старик, а затем медленно покачал головой. Я вытащил медальон дружбы и протянул его тунгусу. Глаза старика блеснули, когда он его увидел. «Анда!» — утвердительно сказал он, дотронувшись до медальона. Я знал это слово. Оно означало «друг». «Экун Бурен?» «Он спрашивает, кто тебе дал медальон?» — перевела Алиса. «Улген», — ответил я. Тунгус кивнул и вопросительно на меня уставился. «Би!» — я указал на себя. «Харгиски!» — опустил палец в пол. Старик задумчиво прищурился, и многочисленные морщины вокруг его глаз стали глубже. За время, пока я гостевал у тунгусов, мне удалось выучить некоторые слова. Ну, точнее, не мне, а Алисе. Но этого все равно было недостаточно, чтобы объяснить, чего я хочу. Поэтому я и показал жестами, что мне надо вниз. Надеюсь, он поймет». Наконец старик кивнул и бодро направился к выходу из второстепенного туннеля. Я последовал за ним. Когда тунгус вышел к основному щупальцу, он постоял, принюхался, а затем поспешил дальше. Сдается мне, что он прекрасно чувствует змей. Непрост этот старик. Ох, как непрост! В какой-то момент он свернул в одно из ответвлений, где работали преимущественно дети. Тунгус направился в одну из пещер, куда сгружали землю, приник к стене и начал ее щупать. Затем его пальцы что-то схватили, и я понял, что вплотную к стене был приставлен деревянный щит, а за ним, как оказалось, скрывался узкий тоннель, ведущий вниз». Тунгус что-то произнес, и к нему подбежал чумазый мальчик. Старик указал на меня и продолжил говорить. Мальчик закивал, а затем полез в туннель. «Сек строго обратился ко мне тунгус и показал на открытую им дыру. Я коротко поклонился и полез вслед за мальчишкой. Мне не оставалось ничего, кроме как довериться тунгусам. Передвигаться приходилось на четвереньках и аккуратно. Лаз был узким и клонился вниз. Абсолютная темнота вокруг, спертый воздух и давящая тишина нервировали меня. Я боялся, что труп уже нашли и разбираются в причинах гибели охотника. Каждые две-три минуты я подсознательно тянулся к нашей сборе и связи, чтобы проверить, все ли с ребятами в порядке. Наконец, туннель закончился, и я вылез в хорошо освещенную пещеру. Встал на ноги, проморгался, привыкая к свету и напитывая глаза чакрой. Передо мной полукругом стояли пятеро рабочих. Мужчины в очень грязных одеждах. Они с недоверием на меня смотрели. Мальчишка тоже был здесь, держался позади них». «Покажи медальон», — заговорил один из тунгусов с ужасным акцентом. Я достал знак дружбы. Пятеро мужчин и мальчик внимательно его изучили. «Что ты хочешь?» — спросил тот же тунгус. «Мне надо вниз, где много Алтана и никого нет». «Ты вор? Будешь вредить? Не вам, чукчем». Тунгус, понимающий язык русов, перевел мои слова остальным. Мужики переглянулись между собой и зашептались. — Мы поможем, — кивнул Тунгус. — Вредить — это хорошо. Я с облегчением выдохнул. — У меня есть друг. Он свинья, зверь. Мужчина нахмурился. — Ждет меня там, — я показал наверх. — Тут безопасно. Позову его сюда. Чукчи не увидит его, он копает землю. Каждое слово я сопровождал жестами, чтобы было понятнее. Глаза Тунгуса сверкнули. «Большой?» — деловито спросил он. «Да». Я чуть приподнял руку, показывая, какой Боря здоровенный. «Ему придется взять с собой Лулу и Камбалу, поэтому у него не получится уменьшиться в размерах». Тунгус перевел мои слова, и мужики переглянулись. На этот раз совещались они значительно дольше. От нашей сбори и связи пришло сообщение. Поросенок передавал мне, что они слышат крики со стороны выхода из туннеля. Я занервничал и велел Боре спрятать Лулу и Камбалу во рту и приготовиться копать. Муравьи пусть останутся там. «Вдруг обойдется, и их не найдут». В ответ на меня хлынула волна недовольства. «Поможем», — заговорил тунгус-переводчик. «Но и ты поможешь. Нам надо копать секретные туннели. Твоя свинья поможет». Я поморщился, представляя, сколько возмущений получу от Бори. «Надо пообещать ему что-нибудь вкусненькое». «Хорошо». Я отправил Боре сигнал, чтобы тот копал в мою сторону и постарался не повредить тоннели. Наблюдая, как мужики о чем-то возбужденно переговариваются, я горько усмехнулся. Правильно ли я поступаю? Может, следовало послушать совета Алисы и уйти? Но уже поздно. Внутренне я понимал, почему так тороплюсь. Зачем иду на риски? Я боялся. Гулий режим пугал меня. Во время его активации моя личность как будто стиралась, как карандашная надпись ластиком. Я боюсь, что однажды стертая личность, моя настоящая, не вернется, и я превращусь в живую куклу без эмоций, хладнокровную, безжалостную, с непонятными приоритетами и желаниями. Вот почему я так тороплюсь прорваться, надеясь, что совет Бориного деда поможет мне подавить гуля внутри себя. Спустя десять часов я устало привалился спиной к холодному камню и посмотрел на высокий потолок пещеры. Рядом сидели Камбала и Лулу, Боря же сейчас был с тунгусами, и помогал копать им секретные тоннели ох как недоволен был поросенок обещал что больше никогда не будет копать и грозился съесть лулу мне на зло но в итоге я убедил его пообещав что сделаю ему такие же крутые наушники как у меня белов ты там как вяло спросила лулу плохо честно ответил я рук не чувствую «И я! Чтоб тебя гули сожрали, Белов! Это из-за тебя!» Я криво усмехнулся. В воспоминаниях охотников, которых я поглотил, не было упоминаний о подземных зверях, водящихся на нижних уровнях рудника. Оказалось, серые кроты и пупырчатые черви любят ютиться рядом с залежами металла. Им не понравилось, что мы решили прокопать туннель прямиком к огромным камням-салтанам. К одному такому, кстати, я и прислонился спиной. Здоровенный коричневый валун с золотыми прожилками. Нам пришлось прорываться с боем, и ключевую роль снова сыграл Боря. Он убивал подземных зверей пачками, яростно откусывая им головы. Нам повезло, что тунгусы нашли нужное место не в самых недрах шахты, а повыше, и мы не нарвались на зверей четвертой-пятой метки, иначе под землей бы и остались. Мы нашли подходящую для прорыва площадку, почти со всех сторон окруженную камнями Салтаном. Тунгус-переводчик сказал, что эта пещера нанесена на карты Чукчей, но до нее туннель будет прокопан только через полгода. И если мы хотим навредить Чукчам, нужно или украсть все камни, или уничтожить их. Это будет сильным ударом по племени, который имеет на эту пещеру большие виды. Понятия не имею, как тунгусы узнали о надеждах Чукчей, но похоже, что это правда» да и секретные туннели выглядят как минимум странно и наводят на определенные мысли. Сдается мне, что не обошлось без заговора. Племя тунгусов явно что-то готовит в этом руднике, и мое появление могли посчитать частью плана. Не зря старик спросил имя того, кто мне отдал амулет. М да Когда начнешь прорыв, поинтересовалась Лулу. «Надо убедиться, что пещера со всех сторон прикрыта этими камнями», — медленно сказал я, — «и борю дождемся. Без него точно начинать не буду», Лу — Лулу фыркнула. «Алиса, что с гульим режимом?» — я спросил о том, что меня больше всего волновало. Я хотел дождаться приступа и только после него приступить к прорыву так хоть будет небольшой шанс что гули режим не застанет меня врасплох во время рисования третьей грани я не знаю ты уже пятый раз спрашиваешь я тоже переживаю арчи мы слишком рискуем я не уверена что пещера сдержит чакра бурю при прорыве и твой гули режим непредсказуемый фактор в таких условиях прорыв больше похож на самоубийство «Поздно отступать!» Алиса неодобрительно промолчала. Спустя полчаса вернулся жутко недовольный Боря с Тунгусом-переводчиком. «Ваша свинья капризная!» — неодобрительно проворчал Тунгус. «Чуть не съела Юргинея!» «Пошел ты!» — буркнул Боря и, уменьшившись, прыгнул мне на голову. Я сдержал улыбку и расспросил Тунгуса о том, что происходит наверху. Как оказалось, чукчи прочесывают верхние слои рудника и территорию вокруг него в поисках убийцы. Они и не предполагают, что он может зачем-то спуститься глубоко под землю, тем самым загнав себя в тупик. Так продолжится, пока они не найдут следы боренных тоннелей. Тогда уж чукчи поймут, что убийца умеет копать, и риски быть обнаруженными сильно возрастут. Когда тунгус ушел, мы с Бори внимательно обследовали пещеру. Так как она находится глубоко под землей, вокруг нее тонны земли с вкраплениями камней салтаном. Боря перенес несколько таких булыжников, чтобы пещера оказалась со всех сторон прикрыта. Только вот далеко не факт, что это поможет. Гули режим так и не показал себя, но я не мог больше ждать. Еще у меня почему-то была уверенность, что если он и активируется, ничего страшного не произойдет, как в случае с узором ледяной иглы. Я продолжу рисовать. Все же чувство самосохранения у меня, Гуля, присутствует. Первым делом я подготовил костное молоко, которое мне дал отец. Вырыл неглубокую лунку, вылил жидкость туда. После добавил в нее измельченную главную кость трехголового гуля. — Белов, удачи тебе, — тихо сказала Лулу. — Не умри, я не смогу твоему отцу в глаза смотреть. — Капитан, вы справитесь, — подбодрил Камбала. — Не переживайте, ребят. Я улыбнулся им. «У меня стойкое ощущение, что все пройдет хорошо». «Я буду у себя», — Боря хрюкнул. «Ты должен прорваться». Поросенок отправился к себе, зная, что когда я начну рисовать, узор призыва деактивируется и его принудительно выкинет из нашего мира. Я полностью разделся и сел в лунку, скрестив ноги. Костное молоко должно соприкасаться с телом, чтобы принять облик доспехов. «Погнали!» Я выпустил чакра иглы на левой руке и приступил к рисованию. Лулу сразу же поняла, что все пошло не по плану. Как только Белов начал рисовать, чакра фон вокруг него забурлил и разошелся волнами, врезаясь в камни с Алтаном. Только вот все случилось не так, как предполагал Арчи. Камни не сдерживали намечающуюся чакра бурю. Наоборот, они усиливали ее и посылали дальше, за пределы пещеры. «Стойкое ощущение у него», — пробормотала бледная Лулу. «Да скоро сюда стекутся гули со всех зон восточных племен!» Девушка глубоко вдохнула, едва сдерживая слезы. Она понимала, что выжить им не удастся. Территория восточных племен. Поселение тунгусов. Улган сидел в своем дю и медленно строгал из кости фигуру птицы. У него не хватало левого глаза, а подбородок был сильно изуродован и сморщен. Впоследствии битвы с красным грязгулем. Хоть Улгены и выжил в том сражении, но был сильно ранен и до сих пор до конца не пришел в себя. Позади него лежал верный Ниру, снежный волк. Вдруг старик замер. Он повернул голову направо и прошептал. «Это еще что? Прорыв на ранг квадро? Кто-то из ограненных рискнул прорываться на территории племен?» Улген медленно встал. Он решил лично проверить, что происходит. Территория восточных племен богата на гулье зоны и звериные леса, и ограненным очень опасно рисовать новую грань. Не только Улген заметил необычную активность в чакрофоне. Множество сильнейших охотников племен учуяли эту странность. Одновременно с этим из десятка зон начали выбираться гули.